Глава 51. Подземелья и... Происходящее стало напоминать какой-то сюрреалистический конвейер. Аккуратно ударяя сознанием по слабо шевелящимся щупальцам и парализуя их, я потихоньку проделал в живом месиве узкий проход. Лена, Кирилл и Сергей стояли позади меня и молча наблюдали за моими действиями, Казалось, они даже дыхание затаили. Впрочем, неудивительно, я и сам перед каждым ударом набирал в грудь воздуха и замирал, готовясь к самому худшему. Видимость в коридоре была минимальная, а потому мы не знали, сколько еще этих живых отростков притаилось в темноте. А что если весь этот коридор переполнен ими, и мы просто-напросто завязнем в этой копошащейся мерзости? хорошенько подумать на эту тему мне не удалось, потому что кто-то все же задел один из отростков. Кто именно, уже было не так важно. Возможно, Лена неаккуратно прошла мимо, и кончик висящего на поясе ласса коснулся щупальца. А может, это даже был я. Коридор буквально ожил на наших глазах, Если за секунду до этого щупальца стали напоминать мне почти безобидные растения, то теперь я ощущал, будто попал в желудок какой-то твари, или скорее даже сразу в кишечник. А «Ай!» – испуганно завопила девушка. Положение усугублялось тем, что действовать приходилось практически в полной темноте. «Я видел только то, что было передо мной». Но отростки атаковали отовсюду. Нижние пытались обвить ноги и повалить на пол, верхние тянулись к шее. Прикосновения были холодными и скользкими, в воздухе повис отчетливый запах сырого мяса. И это еще нам пока везло. Таинственное, парализующее касание и записание пока так ни разу и не прошло. Помогите! Закричал кто-то из парней. Я даже не видел, кто именно, а голос был до неузнаваемости искажен от панического страха. Неужели накаркал? Раздался хрип, какие-то непонятные всхлипывания, потом падение тела на пол. Черт, вот это уже совсем плохо. «Вперед!» — крикнул я. «Прорываемся! Прорываемся!» Кажется, впереди я видел пространство без щупалец. Тот же коридор, те же стены и потолок, но уже без этих мерзких, извивающихся отростков. «Оружие последнего шанса у меня все-таки есть», — судорожно думал я, продираясь через живые заросли. «Поток пламени поможет мне вырваться из этого мягкого плена, но тем самым я раскрою себя. Раз. И создам тени. Два». «Значит, или продолжать протискиваться и уповать на удачу, каждую секунду ожидая, что меня или уцелевших соратников погребет под собой живая каша из щупалец, или все же рискнуть? Как же мне не нравятся оба варианта! Хотя во втором не все так однозначно». Где-то в глубине души теплится надежда, что мое умение последнего шанса справится не только с восприятием соратников, но и приоткроет от главной местной опасности. Аркабалена. В голове тут же всплыли различные версии моего поведения в прошлые использование этого навыка. Интересно, как это сейчас будет выглядеть для остальных. С другой стороны, все равно тут практически ни черта не видно. Вернее, не было видно, пока из моих ладоней не вырвалось пламя, осветив коридор, кишащий живыми отростками. Меня чуть было не стошнило, когда я смог получше разглядеть эти щупальца. В подрагивающем мерцании они были похожи на клубки копошащихся змей. Зрелище просто непередаваемое. «Но что это?» Огонь практически не попадал на щупальца. Они съеживались, пытались уклониться от пламени, скручивались в колечки, отдергивались. Огонь их явно пугает, осенило меня. Значит, не все потеряно. И пусть благодаря лечению я могу поддерживать пламя практически бесконечно, вот только времени все равно только 30 секунд. «Лена!» Крикнул я, неожиданно обнаружив девушку практически рядом с собой. «Быстрее ко мне!» «По большому счету, стоило ли ее спасать?» «Наверное, нет. Надо было просто не тратить время и пробираться дальше. Но не знаю, что на меня нашло. Просто не смог промолчать. Может быть, дело в том, что мне так не хотелось оставаться тут одному. Все-таки мы только что потеряли еще одного члена отряда». И Сергей сейчас уже, скорее всего, в лагере. Рассказывает Петровичу, что произошло. А вот Кирилл еще пробивается к нам. Ему осталось немного. Вот только в любое мгновение может пройти паралич, и у нас не будет и шанса его спасти. «Бежим!» Ему повезло. Весь потный, с сумасшедшими глазами. Парень выскочил на открытое пространство, и мы одновременно стартовали дальше уже втроем. Оставив позади огромный копошащийся клубок, мы буквально неслись по опустевшему коридору, пока я, споткнувшись, не упал на влажный земляной пол. Лена с Кириллом полетели следом, зацепившись за мое распростертое тело. «Вырвались!» — чуть не плача выдохнула девушка, поднявшись и отряхивая одежду. «А он... он погиб!» И все-таки она не выдержала, зарыдала. Кирилл крякнул, отошел от нее подальше и спросил у меня. — Что дальше? А бег пошел ему на пользу, успокоился. Среди щупалец он был гораздо более эмоциональным. — А что дальше? — пожал я плечами. — Пути назад нет. Второй раз продираться через толпу этих ложноножек, думаю, никому не захочется. — Возвращаться придется в любом случае, — с нажимом сказал Кирилл. «И что ты предлагаешь?» Я начал раздражаться. «Мы изначально шли не на прогулку. Скажи спасибо, что еще жив, что мы втроем живы». «А вот Серегу сожрали!» Возразил кинжальщик. «И он мне сейчас это ставит в укор? После того, как я их двоих вытащил?» «Да, уж, может быть, все-таки стоило их просто оставить? Заодно и с магией стало бы проще». Сожрали, согласился я. Разорвали, убили. А до этого мы потеряли Антона, Степана, Владу и остальных. Чего ты пытаешься от меня добиться? Ладно, кот, остынь. Неожиданно сбавил обороты Кирилл. Просто тошно это все, нервы на пределе, понимаешь? Идем куда-то, рискуем. Именно рискуем, несмотря на то, что после смерти воскреснем на базе. Ты ведь понимаешь, о чем я? Кажется, кинжальщика все-таки понесло. Ладно, дам выговориться, но если что, придется его пыл поубавить. Мужиков в зомбарей превратили, продолжал Кирилл. И мне так кажется, что навсегда. Мы черт знает куда забрели. Да ну тебя! И все эти развалины! Он в сердцах сплюнул, но после этого успокоился. Ладно, примирительным тоном сказал я. «Пора двигаться дальше. Может же быть такое, что из этого подземелья не один выход? Лена, ты как там?» «Я в порядке», — отозвалась девушка, голос заплаканный, но уже спокойный, это радует. «А как ты вообще смог щупальца отогнать?» — спросил кинжальщик, а потом неожиданно добавил. «Спасибо, кстати, если бы не ты, то я...» И замолчал. Может быть, я и не зря остановился и подождал этих двоих. «А ты что, не видел?» — ответил я вопросом на вопрос. «Интересно, что же ему привиделось, когда я применил аркабалена. «Пламя здоровое такое, щупальца сразу в стороны отползли», — ответил Кирилл. «Ты где такую зажигалку добыл?» Я еле сдержался, чтобы не выдохнуть с облегчением. Неужели все оказалось так просто, и Кириллу почудилось, что я пользовался обычной зажигалкой? От деда досталось, не моргнув глазом, соврал я. Тогда еще и не такое делали. Несмотря на всю бредовость ситуации, кинжальщик поверил. Мне даже очки обмана начислили. Повезло тебе с дедом, заметил Кирилл. Я уж думал, все, конец нам. Как эту дрянь вспомню, и его тут же передернуло. Вот только стоило ли рисковать? Ты же сам про тени рассказывал и о том, что свет нельзя ни в коем случае использовать. И что ему ответить? Что у меня у самого ноги до последнего дрожали? Или что у меня есть навык, при котором пламя не создает тени? А у нас был выбор. Как же хорошо, что большинство людей продолжает считать встречные вопросы за ответы. Либо точно умереть, либо рискнуть и, возможно, выжить. Мы выиграли. Но довольно рефлексии пора двигаться дальше. На этот раз получилось довольно неплохо. Отсутствие новых вопросов подтвердило, что я не одинок в своем мнении, и мы продолжили путь. Вот только, пройдя вперед пару шагов, я почувствовал, что очень неудачно подвернул ногу во время падения. Наступать на нее было больно и скорость движения теперь была явно снижена. Надеюсь, все-таки полегчает. Не перелом же и даже не вывих. «Больно — Больно? — участливо спросила Лена. — Терпимо, — буркнул я, уничтожая ее заботливость на корню. — Пройдусь, и станет легче. — Слушай, кот, — произнес кинжальщик, — по-моему, там свет. — Да что же это такое? — Ведь где свет, там и тени. И на этот раз никакое аркабале на нас не прикроет. Я пристально посмотрел туда, куда он указывал. В конце коридора, кажется, вправду что-то светилось. Красноватое, тусклое, как аварийное освещение в одном из магазинов, где мне довелось работать. Богатый был магазин. Владельцы смогли раскошелиться на дополнительный генератор. «Может, не стоит туда идти?» — испуганно спросила веревочница. — Вдруг там кто-то еще есть? — У тебя есть другие предложения? Не хотела, сорвался. — Но как же сложно принимать такие решения в одиночку? — Так озвучь нам с Кириллом, было бы интересно послушать. Лена тут же поникла и уставилась в пол. — Идем, — приказал я, и, не дожидаясь их, похромал в сторону красного свечения. Шаг, другой, и вот темнота вокруг сменяется полумраком. Невольно оглянувшись, я увидел, как начинают проступать очертания наших теней. Вот только почему они такие большие? Получается, нас ждали. В самый последний момент я совершил безумный прыжок в сторону. За мгновение до этого тень у меня под ногами обрела объем и бросилась целясь пальцами-когтями прямо в горло. Вот только и то, и другое было зря. Красное свечение, к которому мы шли, оказалось непреодолимой преградой для этой отвратительной твари. В итоге та замерла, как будто врезавшись в невидимую стену. — Кот, с тобой все нормально? Ты чего прыгаешь? В голосе Лены вновь появилось участие и легкая дрожь похоже, представила, что с ними будет, если я сейчас сойду с ума. Вот только очевидно, что ни она, ни Кирилл не видят беснующиеся позади темные фигуры. Да уж, много магической защиты это, оказывается, та еще проблемка. Вот мог бы сейчас идти и ни о чем не переживать, а так теперь точно кошмары будут сниться. Я, конечно, сейчас шучу, на самом деле я очень доволен. Наконец-то получилось просмотреть описание теней и изучить их характеристики, да еще и находясь в безопасности. Теперь хоть можно будет планировать свои действия, опираясь не на рассказы и домыслы, а на реальные факты. Повышаю интеллект, активируется внутреннее зрение. Теневое отражение. Уровень восьмой. Жизни 10 тысяч. Стихия бездна. Атака 300, защита 300, магическая защита 5, навыки, дорога теней, поиск тепла, отражение, слабость, порядок, иммунитет, физические атаки, скорость 12 метров в секунду крейсерская, 25 метров в секунду рывок. Как говорил один умный человек, не помню правда кто, вот тебе и весь сказ. 12 метров в секунду. Это же скорость на уровне мирового рекорда, наверное, даже выше. А эта тварь может так двигаться постоянно. Что ж, одно можно сказать точно. Убежать от такой не получится. Дальше атака и защита. Цифры, конечно, впечатляют. Единственное, чего не могу понять, так это зачем ему броня, если есть иммунитет от обычных атак? Разве что потом можно будет как-то усиливать или видоизменять свой урон, и он будет становиться уже не физическим. Интересная информация в любом случае. Теперь навыки. Дорога теней. Это очевидно то, как к нам попали. А поиск тепла то, как нашли. Кстати, тоже мысленно подумать. Если тени ориентируются на тепло, что будет, если понизить температуру тела? Последний навык отражения. Тут можно только гадать. Но мое мнение таково, что это возможность подстроиться под уровни противника. Недаром же сейчас у трех теней, все еще пытающихся прорваться сквозь защиту красного света, уровни точно такие же, как у нас. Вроде бы все посмотрел. Теперь нужно ответить встревоженной девушке, а то уже и Кирилл начал нервничать. И пойдем дальше.